Говоря отовсюду, Рой имел в виду наши бесчисленные секретные службы. Центральное разведывательное управление, агентство национальной безопасности, служба военной разведки и прочее. Обогнавший нас мотоциклист сильно ударил рукой в перчатки по зеркалу заднего вида. Линдл даже подпрыгнул от неожиданности. Мотоциклист, не оборачиваясь, поднял указательный палец. Я сообразил, что заехал на мотоциклетную полосу и вырвал влево. Эти поганцы совсем распоясались, — врачал Линдл, Да гони-ка, сукина сына, ему вмажу. Я газанул и обошел мотоциклиста, правда, на порядочном расстоянии, чтобы Линдл не дотянулся до него. И все-таки, Рой, я не совсем улавливаю. Какое отношение имеет девятый этаж к моему делу? Во-первых, дело не только твое. Во-вторых, не знаю. Это они задают вопросы, а не я. М да. «И когда же они начали их задавать?» «Сегодня. казалось, что история с похищением денег заложена в наш компьютер с пометкой «Зоут». Я звоню на девятый этаж. Говорю, вы что, ребята, охренели? Тут мне и всыпали по первое число». «Понял. Значит, тебе велели разведать, что мне известно, и заблокировать мою работу?» «Еще велели записать нашу беседу, чтобы убедиться какой-то исполнительный сотрудник?» да. «Тогда зачем же ты дал мне познакомиться с досье?» Линдол молчал. Мы свернули на прибрежный бульвар в Санта-Монику, я остановился под скалой, нависающей над пляжем. Горизонт терялся в белесой дымке. Чертово колесо в пасифик парке замерло. Да тем, что я был ей другом. Пожалуй, с досье это видно. Близким другом? Линдол понял смысл моего вопроса. Близким. Близкий друг руководит следствием, нет ли тут противоречия? О моих отношениях с ней узнали не сразу, а я бы все до последнего цента выложил, чтобы не броситься на поиски, хотя они ни к чему не привели. Более трех лет миновала, я до сих пор не знаю, что с ней случилось, и вдруг объявляешься ты. Значит, о том, что Марта разговаривала с Дорси насчет серии и номер одной банкноты, ничего не известно? Да, основной материал был заложен в ее компьютер. Но компьютер тоже пропал. Кое-что осталось в столе. По инструкции мы обязаны перед уходом домой прятать все бумаги в сейф. Никто этого не делает. Народ спешит смотаться. Что ж, я получил достаточной информации. Надо время, чтобы ее переварить. И вдобавок я лихорадочно соображал, о чем еще следует спросить Линдла. А тот продолжил. «О, брат, работают по принципу ЛДС». Босх. Добиться цели любыми доступными средствами. Они не признают никаких ограничений и правил игры. Все правила пошли на смарку 11 сентября 2001 года. Мир с тех пор сильно изменился. И ФБР тоже. До 11 сентября страна словно спала. Мы проспали войну в Афганистане. А правила-то менялись. Главное теперь национальная безопасность. А все остальное потом, включая Марту Геслер. Думаешь, девятый этаж взял себе дело, потому что озаботился судьбой одного из своих агентов. О, плевать они на него хотели. В них на уме было что-то иное. А найдут они Марту Геслер, или нет, им без разницы, но мне так каково? Линдл говорил, уставившись прямо перед собой. Теперь я лучше понимал, как все произошло. Начальство приказало ему прекратить расследование. Но я-то человек свободный, могу поступать, как мне, за благорассудиться, и Линдл мне поможет. Так ты, значит, не имеешь представления, что их интересует это дело? Чем? Ни малейшего. И тем не менее, хочешь, чтобы я продолжал его раскручивать? Если когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь вздумаешь повторить эти слова, я поклянусь на Библии, что ничего такого не слышал, а пока отвечу «да». «Хочу. Считай меня своим заказчиком, парень!» Я включил зажигание, вырулил на дорогу и поехал назад в Эствуд. «Заплатить я тебе, конечно, не могу», — произнес Линдл. «Скорее всего, мы даже встретиться не сможем. Перестань называть меня парень и будем квиты». Линдл закивал, словно я предложил ему серьезную сделку. Притормаживая, я съехал с калифорнийского спуска на шоссе вдоль берега, миновал Санта-Моника-каньон и свернул к Сан-Висенте.